глава пятая. Во второй половине дня я трудился в канцелярии господина Уильямсона в Скотланд-Ярде. Лорд Арлингтон был государственным секретарем, а Уильямсон — его заместителем. Кабинеты в Скотланд-Ярде он использовал как для того, чтобы управлять оттуда изданием правительственной газеты «Лондон Газет», так и для сбора важных сведений. Пасмурное синее небо и до этого имевшее пепельный оттенок постепенно темнело. Я читал письмо от информатора, однако его почерк оказался ужасно неразборчивым. Мои мысли снова обратились к Эт. «Я не влюблен в нее». Но должен признаться, что за годы знакомства, помимо воли, проникся к этой женщине симпатий. Волею судеб нам вместе довелось преодолеть немало трудностей и опасностей, и в тяжелые времена мы привыкли полагаться друг на друга. Я чувствую определенную долю ответственности за благополучие Кэт, ведь она — одинокая, беззащитная вдова. Стоит мне увидеть госпожу хексби с мужчинами вроде лорда Арлингтона или даже Иван Рибика, Меня охватывает естественное, весьма похвальное желание оградить ее от них. Не успел я прийти к этому обнадеживающему выводу, как мальчик, который служит у нас в конторе на побегушках, явился зажигать свечи. Выполнив свою задачу, паренек поспешил прочь, едва не врезавшись в дверях в самого господина Уильямсона. — С каждым днем этот мальчишка становится все неповоротливее. Недовольно проворчал мой патрон. «Марвуд, можно вас на пару слов? И возьмите свечу». Пройдя вслед за Уильямсоном в его личный кабинет, я закрыл дверь. Начальник жестом велел мне поставить свечу на стол. Огонек покачивался в сумерках, а тени в углах сгустились еще больше. «Нынче утром вы долги отсутствовали». «Как вы и хотели, сэр, я отнес докладную записку о Дувре в Горингхаус. Однако его светлость была занята, и мне пришлось ждать. Лицо Уильямсона не отличалось выразительностью, но даже при тусклом освещении мне показалось, что он неодобрительно поджал губы. А «Мой патрон не любил, когда кто-то понапрасну тратил его время или время его подчиненных». «Значит, его светлость была занят важными делами», — Лорд Арлингтон хочет перестроить по новому проекту птичник госпожи Изабеллы. — Ответил я, воспользовавшись шансом увести разговор в сторону от моей собственной персоны. — И конюшня в Юстон-Холле. — И кто же разрабатывает для него проекты? — В основном госпожа Хэксби. — Его светлость оказывает ей покровительство? — Лорд Арлингтон доволен ее работой, сэр. — Сухо ответил я. — И его дочь тоже. А для его светлости очень важно порадовать малютку. Раз уж госпожа хексби пришла осматривать птичник, лорд Арлингтон заодно попросил ее взглянуть на планы конюшена. А пока они обсуждали эти проекты, прибыл доктор рэн Что за странный интерес к зданиям? — заметил господин Уильямсон. — Все это прекрасно, Марвуд. Но про настоящую работу тоже забывать нельзя. Она сама себя не сделает. Когда я покинул Уайт-Холл, уже окончательно стемнело. Заиндивевшая земля была твердой, как камень. Я пешком направился к своему дому в Савое. Приближаясь к ярко освещенной новой бирже на Стрэнде, я заметил в 30 ярдах от себя знакомую кореностую фигуру. «Да это же Ричард Эбботт!» Ничего необычного в этой встрече не было. Я случайно натыкался на него каждую неделю. Ведь Эбботт жил где-то на Флит-стрит, и по дороге Уайт-Холл и обратно всегда проходил мимо ворот ведущих со Стрэндов-Совой. У Эбботта была весьма своеобразная походка, но задран кверху, Спина идеально прямая, настолько, что иногда казалось, будто он бросает вызов законам природы и при ходьбе прогибается не вперед, а назад. А носки туфеля бы смотрели в разные стороны. Среди людей подобное строение ног — редкость, зато среди уток это было обычное явление. Рядом с моим бывшим сослуживцем шел еще один мужчина намного выше его отстраиваясь под Эбботто, он старался шагать не слишком широко. Вот они остановились возле витрины лавки. В это заведение наведывались только зажиточные покупатели. Там продавали остынский фарфор, расписанный в Голландии. Оба повернули голову и стали разглядывать выставленные товары. Спутника Эбботто я успел разглядеть лишь мельком. К тому же освещение было скудным. Я заметил только, что у этого мужчины вытянутое лошадиное лицо и крупный нос. На поясе у него висела шпага, да и держался он как человек из общества. В его облике было что-то знакомое, но я никак не мог сообразить, кого же он мне напоминает. Не желая встречи с ними, я замедлил шаг. Вскоре оба отошли от новой биржи, пересекли с И, оказавшись на северной стороне, скрылись переулки Блю-Буш. Кроме одноименной таверны, зайти в этом переулке было некуда. Я, помнится, как-то ходил туда с друзьями вскоре после того, как поступил на службу у Уайт-Холл. Но с тех пор больше в синий куст не заглядывал. Это заведение называлось таверной, поскольку там можно было и перекусить, и выпить, и повеселиться в дружеской компании. Но на самом деле в синий куст приходили ради того, чтобы сразиться в кости или в карты, ради того, чтобы выиграть и проиграть деньги. В тот единственный вечер я в пьяном угаре спустил больше, чем мог себе позволить, и дал зарок, что отныне ноги моей там не будет. С тех пор до меня доходили слухи, что когда в синем кусте идет большая игра, внутри костей прячут тяжелые металлические винты, и дают посетителям крапленые карты. эбот вел себя глупо, но поскольку меня это никоим образом не касалось, я продолжил путь. Уже почти добравшись до дома, я вспомнил костяной диск, который эбот сегодня утром обронил в кабинете лорда Арлингтона. И тут я понял, что на нем было изображено вовсе не дерево, а синий куст.